ЦИММЕРМАН ЗАГС был довольно большой кабинет внутри здания администрации, а в коридоре происходил ремонт. Поэтому все граждане сидели в этом кабинете вдоль стен на стульях, тихонько сидели и слушали, о чем говорит чиновница с теми, чья очередь наступила, и Михалыч слушал. А перед чиновницей сидел незнакомый парень, довольно странный, Из воротника плаща, облегающего крупное тело, торчала худая шея с кадыком и поза необычная. Левая рука опиралась на колено и держала фетровую шляпу, а правая держала ручки огромной сумки с надписью ссср стоящей на полу. конька Конькобежец на старте, подумал Михалыч, вылитый, и стул не видно за плащом. Чиновница читала паспорт и старт затягивала. Фамилия там написана. вижу но положено отвечать циммерман 2 м и 2 н вижу м даже 3 сколько раз были в браке до этого там указано так таки сколько три последний брак сколько уже длится там это парень вздохнул и сморщился 8 месяцев вижу 3 м и 2 н а хотите развод почему причина мне таки говорить «Говорите, Циммерман, говорите!» Дама подавила зевок. Циммерман выдохнул. «Интимное несоответствие!» «Ничего себе!» Михалыч ценил формулировку. А парочка в очереди стали рассматривать друг друга. Чиновница зашатала фундаментальной прической. При таком опыте соответствие можно было установить и на стадии знакомства. Кадык и Циммермана пришли в движение. «Послушайте!» Он встал, расстегнул плащ, под ним оказалось пальто, расстегнул пальто, под ним оказалась куртка и еще много всякой одежды, и продолжал расстегивать. «С вами я установил бы до всяких стадий прямо сейчас». Дама побледнела, наступило всеобщее замешательство. Михалыч шепнул соседней паре. «Будьте за этими людьми, я ухожу совсем. И похлопайте, похлопайте», он показал пример, и ушел под аплодисменты. Постоял на пороге. Был мороз. Сигарета сгорела минуты за три. Вышел цемерман и поставил на снег сумку. Достал сигарету. Михалыч поднес огонь. «Спокойно, мужик. Ты куда теперь?» «Не знаю. Надо подумать. Как тебе Елена Ханга? Она классная, просто супер». Михалыч секунду подумал и решил. «Если что, можно ко мне». «А ты один?» да они вдвоем подхватили у ссср михалыч оценил тяжеле как тебе диана роз а кто это циммерман натянул шляпу на лоб они пошли